в конце июля он уже в Михайловском. Это пребывание в деревне в августе-сентябре 1827 года связано с работой Пушкина над его первым прозаическим произведением, которое осталось одним из наивысших его достижений в этом жанре. Сжатость и блеск исторического изложения при его драматизме и выразительности сообщают о рабу Петра Великого Значение одного из лучших образцов художественного воссоздания прошлого. Это не просто исторический роман. Это первый у нас опыт романа биографического. Пушкин решил изобразить необычайную судьбу своего сказочного прадеда. Тщательно изучив фамильную кронику и старинные записки, поэт сочетает здесь биографию своего предка с крупными событиями и общей картиной эпохи. Политическая тема звучит наравне с романической. Один из намеченных к роману эпиграфов, «Железные Петра, преображенная Россия», показывает, что одной из его господствующих тем должна была стать ломка и строительства государства. В центре романа две подлинные фигуры, данные самой истории. Молодой инженер Ибрагим и государственный реформатор Петр. Искусство выразительного и четкого исторического портрета, очерчивающее одной фразой фигуру о весь рост, здесь достигает высшего мастерства. В углу человек высокого роста в зеленом кафтане с глиняной трубкой во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. — Ба, Ибрагим! — закричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник! Прилежно изученные Пушкиным свидетельства современников набрасывают легкий налет хроникального рассказа на картину Парижа эпохи регенства, когда французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей. Уверенные четко вычерчены костюмы и бытовые детали. От красных каблуков, перчаток и шпаги вертопраха Корсакова помешанного на парижских модах и презирающего варварский Петербург, до канифасных юбок и красных кофточек на жонах голландских шкиперов. Дым, глиняные кружки и шахматы ассамблеи создают колоритнейшую жанровую картину российского барокко начала XVIII века. Романическая биография пушкинского предка развертывает целую полосу европейской жизни с парадными ужинами, оживленными остроумием Вольтера, с выходами герцога Орлеанского, Испанской войной и первыми торговыми судами на Неве. Повесть об отдельной жизни развертывается в широкую фреску эпохи. В беглых зарисовках замечательно схвачен дух великого строительства или, по глубокому выражению Пушкина, победа человеческой воли над сопротивлением стихий. Это сказывается и в плотинах, и в каналах, и в мостах, и в лесе мачт, над великолепной, первобытной, еще не окованной в гранит невой. Историческая картина вырастала из фамильного предания. «Главная завязка романа», — сказал Пушкин Алексею Вульфу, — «будет неверность жены Арапа, которая родила ему белого ребенка, и зато было посажено в монастырь. Так преломлялась в плане романической композиции судьба несчастной красавицы гречанки Евдокии Диопер, испытавшей до конца трагическую суровость ганнибаловского темперамента. Работая над историческим романом, Пушкин продолжает в лирической форме решать проблему о современном поэте. После «Ориона» Он отстаивает свою творческую свободу в стихотворении «Поэт», где снова звучит тема непреклонного певца. К ногам народного кумира не клонит гордой головы. Тот же мотив раздается и в лидической вариации на тему шанье. Близмест, где царствует Венеция золотая. Певец под голос жестоких бурь продолжает обдумывать свои тайные стихи. в середине октября Пушкин оставил Михайловское. По пути в Петербург на станции Залазы между Боровичами и Лугой он неожиданно нашел на столе духовица Шиллера. Поэт раскрыл книгу и невольно зачитался с этой увлекательной повестью, с ее быстрым ходом событий и драматическим описанием инквизиционного трибунала. Он с интересом пробегал страницы, когда под окном раздался грохот и звон правительственных троек. Служители Венецианской инквизиции внезапно сменили фельдъегери и жандармы. Это везли из Шлиссельбурга политических преступников. Пушкин вышел взглянуть на арестантов. Он увидел среди них странную длинную фигуру в убогой фризовой шинели, в косматой меховой шапке. «Преступник? Шпион? Быть может!» Но в это время он уловил на себе горящий взгляд рослого арестанта, обросшего черной бородой. — Мы пристально смотрим друг на друга, — записал на другой же день Пушкин. — И я узнаю Кюхельбеккера. Мы кинулись друг к другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегер взял меня за руку с угрозами и ругательствами. Я его не слышу. Кюхельбеккеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Через два года в письме из Динобургской крепости кюхельбекер изумлялся, как Пушкин мог узнать его в таком костюме после долгих лет разлуки. По рапорту фельдъегеря, сопровождавшего кюхельбекера Пушкин пытался передать ему деньги для арестованного и, встретив отказ, решительно настаивал на своем праве распроститься с другом и дать ему на дорогу денег. Встреча эта глубоко взволновала поэта. Лицейский однокашник неожиданно вырастал в героическую фигуру. Внук тридекопского Клит, которому Пушкин так широко применял право школьного товарища на шутку и пародию, был одним из тех, кто закрепил силу своих вольнолюбивых стихов революционным действием. По официальной формуле, он лично действовал в мятеже с пролитием крови и мятежников, рассеянных выстрелами, старался поставить в строй. Постоянный объект для эпиграмм. Он вызвал судорогу ужаса у петербургского правительства, приговорившего его к смертной казни через отсечение головы. Теперь этого злоумышленника, угрожавшего российскому самодержцу, мчали фельдъерской тройкой из одной политической тюрьмы в другую. Через несколько дней в стихотворении, посвященном лицейской годовщине 19 октября 1827 года, Пушкин пошлет свой бодрящий привет двум школьным товарищам, Кюхельбеккеру и Пущину, искупавшим свой гражданский подвиг заточением в мрачных пропастях земли. В Петербург Пушкин прибыл к именинам другого друга лицеиста. 17 октября он поднес Дельвигу череп, привезенный Вульфом в Тригорское для хранения табака и породивший затейливую легенду. Якобы поэт Языков похитил его для своих научных занятий из рижского склепа баронов Дельвигов. Пушкин и решил поднести издателю «Северных цветов» мертвую голову его предка для превращения ее в застольную чашу. Но главной ценностью подарка было приложенное к нему стихотворение с живой зарисовкой коморки дербского студента и феодальных гробниц готической Риги. Превосходный в этом посвящении как бы случайно брошенный автором его обычное противопоставление поэта светской черни. Сквозь эту кость... не проходил лучше животворный Аполлона, но, словом, череп сей хранил тяжеловесный мозг барона. После лицея Пушкин щедро расточал свою поэзию в петербургских кружках. Теперь он стал сдержаннее. Столичный общественный круг 1828 года от сановных следователей до присмыкающихся журналистов представляется ему сплошным сборищем ничтожных и низменных искателей, помышляющих лишь о единой пользе. Этой черни противопоставляет себя Пушкин в знаменитом стихотворении диалоги 1828 года. Бездушной и тусклой обывательской среде во всех ее отслоениях, от салонов до редакций, поэт согласен дать свой суровый урок — заявить ей, что художник создан не для корысти, не для развлечений и потехи рабского и хладного мещанства, а для вдохновенного труда. Служение искусству приобретало в условиях этой рабии действительности и отсталых воззрений некоторый характер общественного протеста. Он был одинаково направлен против угодливых требований северной пчелы, ожидающей от поэта специфических восхвалений, и против реакционного учения устарелых риторик, признающих целью художества нравоучений. Пушкин борется за высокие творческие права художника, недосягаемые для притязаний тупой черни, нисколько не отрывая при этом творящего мастера от задач общего дела и широких человеческих интересов. Заключительные строки стихотворения «Поэт и толпа» для звуков сладких и молитв, перекликаются с вариантом позднейшего памятника. «И долго буду тем, любезен я народу, что звуки новые для песен я обрел». Народ преклоняется перед поэтом за его строгий творческий подвиг, свершенный им для народа и во имя любви к нему. Пушкин не отказывался от этого служения. не освобождал писателя от таких жизненных задач. Он презирал авторов, не имеющих никакой цели, никакого направления, — писал о нем Мицкевич. Он не любил философского скептицизма и художественной бесстрастности Геты. Это убеждение в социальном призвании поэта он выразил со всей полнотой в последнюю эпоху своей жизни. Среди новых знакомых Пушкина Особенное значение имела Елизавета Михайловна Хитрово, дочь фельдмаршала Кутузова и мать известной красавицы Долли Фикельмон, жены австрийского посла. Дом их представлял в Петербурге международный политический салон, где в то же время ревностно сохранялся культ славного русского прошлого доблестные кутузовские традиции. Переписка Пушкина в Хитрово свидетельствует о прочном дружеском чувстве и несомненном интересе поэта к уму и знаниям этой высокообразованной женщины. Именно она познакомила Пушкина с творчеством Стендаля и доставила поэту роман «Красное и черное», от которого он был в восторге. Из театралов 1818 года Пушкин встретился снова с Грибоедовым. 14 марта 1828 года Петербург с необычайной торжественностью, непрерывными пушечными салютами, не смолкавшими весь день, встречал приезд молодого дипломата, посланного Паскевичем в Петербург, с текстом «Туркманчайского мира». Договор этот, в значительной степени составленный блестящим драматургом, заканчивал весьма выгодно для России Персидскую войну. На другой же день Грибоедов был принят Николаем Первым, награжден чином, алмазным крестом и четырьмя тысячами червонцев. Судьба его казалась многим легендарной. Лишь два года тому назад он сидел арестованный под крепким караулом в главном штабе по делу 14 декабря и был на сильнейшем подозрению самого царя. А 14 апреля 1828 года он был назначен полномочным посланником российского императора в Персии. Несмотря на служебные хлопоты в связи с высоким назначением, автор «Горе от ума», как поэт и музыкант, широко общался с артистическими кругами столицы. После десятилетней разлуки персидский Грибоедов показался Пушкину сильно изменившимся. Он обгорел под южным солнцем, пожелтел от лихорадки, утратил живую веселость взгляда. «Я там состарился». — говорил он друзьям о своем пребывании в Тегеране. Не только загорел, почернел, почти лишился волос на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости. Это был близкий Пушкину героя его поколения, как Чаадаев и Александр Раевский, человек выдающегося ума с охлажденными чувствами. — Это один из самых умных людей в России, — говорил о нем Пушкин ксенофонту Полевому. любопытно послушать его. В доме издателя отечественных записок Грибоедов в присутствии Пушкина читал отрывок из своей новой трагедии «Грузинская ночь». Автора Бориса Годунова должна была заинтересовать общность их творческих исканий. Это была романтическая трагедия на основе народных в Казани и Грузии. Грибоедов читал нам наизусть отрывки «Грибоедов». И самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина. Поэты общались в то время с молодым музыкантом Глинкой. По приезде в Петербург Пушкин слушал его импровизацию, подробно описанную Керн. У Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки. Замечательный музыкант Грибоедов сообщил Глинке тему одной грузинской песни, которую композитор стал разрабатывать на рояле. Мотив увлек Пушкина, он нарочно под самую мелодию написал слова «Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальный». Совместное творчество Грибоедова, Глинки и Пушкина создало один из шедевров русской романсовой литературы. Вскоре поэты расстались. Новый пост предвещал министру-резиденту в Персии неминуемую катастрофу. Как первоклассный дипломат, Грибоедов безошибочно предвидел, что персидское правительство жестоко отомстит ему за туркмачайский договор. «Он был печален и имел странное предчувствие», — записал впоследствии Пушкин. «Я было хотел его успокоить. Он мне сказал, — Вы не знаете этих людей». Увидите, игра не обойдется без ножей. В оригинале по-французски. Это был последний разговор двух поэтов, но по случайному совпадению обстоятельств не последняя их встреча. На чтении Бориса Годунова у Лаваль присутствовал и Мицкевич. Возникшая в Москве дружба с Пушкиным получила теперь заметное развитие и углубление. В Демутовом трактире Мицкевич однажды импровизировал среди друзей на большую социальную тему — о будущем соединении всех народов в одну семью. Польский поэт призывал русских писателей противопоставить вражде государств дружбу наций. Импровизация о международном братстве произвела сильнейшее впечатление на слушателей и надолго запомнилась. О ней Пушкин упоминает в своих знаменитых стихах 1834 года. «Нередко он говорил о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, великую семью соединятся. Мы жадно слушали поэт Беседы их касались и других исторических тем, В стихотворении «Памятник Петра Великого» Мицкевич дал знаменитое описание дождливых сумерек на Сенатской площади, когда два поэта, прикрывшись одним плащом, стояли у фальконетова монумента. Польский поэт описывает сокрушительную скачку царского коня к обрыву пропасти и предсказывает время, когда «свободы солнца всем блеснет, и рухнет водопад тиранства». Тема Петра в этот необычайный петербургский вечер волновала мысль обоих поэтов. Зимой 1828 года сестра Пушкина тайно обвенчалась с чиновником Павлищеру и поселилась на собственной квартире в придворных слободах. Для ведения хозяйства она выписала из Михайловского Арину Родионовну, по-прежнему готовую пестовать свою первую питомицу. Но старушке уже недолго пришлось управлять ее хозяйством. После кратковременной болезни нянюшка тихо скончалась на руках Ольги Сергеевны 31 июля 1828 года. Скромны были похороны бывшей крепостной, уже неразрывно связавшие свое смиренное имя с историей русской литературы. Поэт Языков в стихотворении «На смерть няни» Пушкина верно предсказал, что ее образ не умрет в поучительных преданиях про жизнь поэтов наших дней. Этот лирический некролог был широко оправдан временем. Народные сказительницы, легенды которые записывал Пушкин, чьи песни он преображал в свои волшебные поэмы, и чей простодушный и мудрый образ он столько раз любовно зарисовывал в своих творениях, суждено было пережить многих прославленных писателей своей эпохи. Сильнее и глубже всех муз романтизма она участвовала в поэтическом движении Пушкинской плеяды. Как лесной родник, питающий великие реки, она была живым источником притчи Жуковского о царе Бериндея и бессмертных фантазий Пушкина о царе Салтане, о мертвой царевне и о том несравненном лукоморье где лес и дол видений полны. Наряду с чудесными вымыслами и минувшая быль эпохи императриц, хорошо запомнившаяся Робе Ганнибалов, питала ее устные рассказы и могла служить Пушкину для художественной хроники о его предках. «Ты занимала нас, добра и весела, прострадавних бар пленительным рассказам», писал в 1827 году Арине Родионовне, ее восхищенный слушатель языков. И верно ее памяти Пушкин вскоре по-своему справил поминки по этой народной сказочнице в яркой бытовой живописи своего свата Ивана. Да еще ее помянем, в каске сказывать мы станем, мастерица ведь была и откуда что брала, и куды разумны шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины православной старины. В бурную историю жизни Пушкина особый, ровный и теплый свет рьется от образа этой северной крестьянки, ласкавшей мальчика, утешавшей узника и вдохновлявшей гениального поэта. Если друзьям его и не удалось отыскать ее крест смиренный, чтобы увековечить для потомства надгробный холмик этой замечательной песенницы. Образ ее неизгладимо запечатлелся в сердцах русских людей. Кто не помнит Филиппьевну Седую, кто не любит няню Татьяны, кто не чувствует в чертах крепостной старушки Лариных живой прообраз сердечной русской женщины, которую Пушкин с такой сыновней нежностью называл в жизни своей «мамушкой», А в стихах — своей голубкой дряхлой. Вдохновительница величайшего национального поэта Арина Родионовна всегда будет жить в благодарной народной памяти вместе с его бессмертными творениями.